Глава 12. Медитация. «Меди-чего?» — разочарованно переспросила я. Признаюсь честно, ждала нечто более грандиозное, провокационное и опасное. Не зря же дракон так уходил от ответа и делал таинственное лицо. А все оказалось просто. «Ты не знаешь, что такое медитация?» — насмешливо уточнил Алтон, сверкнув синим взором. «Конечно же знаю», — фыркнула в ответ, и, скрестив руки на груди, добавила. Уроки медитации проходят в Академии с первого до последнего курса. Это один из немногих предметов, которые мы должны были проходить весь период обучения. Для магов очень важно научиться расслабляться, контролировать свои эмоции и чувства. Магия – это не развлечение, а серьезная работа, требующая не только знаний, но и логики. Вдох-выдох и все такое. Мы должны уметь сосредотачиваться на внутреннем «я», всегда контролировать свои эмоции. В теории это все звучало легко и просто, а вот с практикой были проблемы. Контролировать себя я не умела, и случай с жабами – яркое тому подтверждение. Действуя импульсивно, я сначала делала, а потом думала. А вот профессор Трейли учила нас совершенно иному. Очаровательная дама невысокого роста и с объемной фигурой. У нее были забавные кудряшки, которые подпрыгивали от каждого ее движения, и очень милый и добрый характер. Профессора Трейли обожали все ученики. Ее невозможно было не любить. Она так восторженно радовалась успеху любого студента, а каждую неудачу воспринимала как личную трагедию, иной раз расстраиваясь больше, чем сам ученик. Я для профессора была именно трагедией. Что только мы с ней не перепробовали, на какие ухищрения только не шли. Но достичь просветления, спокойствия и умиротворения у меня никак не получалось. Вот совсем. Мы пробовали заниматься отдельно, пили специальные чаи и настойки от которых у меня потом страшно болела голова. Но результат был все тот же. И если профессор Трейли сдалась, признав мою безнадежность, то у дракона точно ничего не получится. «Не выйдет», — заявила я, присаживаясь на мягкую травку. «Я так понимаю, уроки медитации были для тебя не самыми любимыми». «Ошибаешься. Любимыми, но не самыми успешными. Не в моем характере просто сидеть с закрытыми глазами и ни о чем не думать». С последним пунктом как раз было больше всего проблем. Стараясь выбросить все из головы, я, наоборот, начинала думать еще больше и сильнее. Получался замкнутый круг. «Нисколько не сомневаюсь, Фейд», — усмехнулся Алтон. «И тем не менее стоит попробовать. Мы же с тобой ничего не теряем. Или ты боишься?» «Нет, конечно. Но я тебя предупредила». «Предупредила? Ты мне веришь?» Честно, ехидно поинтересовалась у него и улыбнулась. С драконом неожиданно легко было разговаривать. А ведь я столько слышала об их заносчивости, самовлюбленности и прочем. Но склонившийся надо мной мужчина с темными волосами и ярко-синими глазами был совершенно иным. «Ну, хоть чуть-чуть!» Алтон улыбнулся еще шире. «Чуть-чуть есть», — согласилась я. «Тогда дай руку», — произнес герцог, протягивая ладонь. Я послушно выполнила его просьбу и позволила поднять себя с земли. Дракон тут же опустил меня и чуть отступил. «Начнем наш урок?» — поинтересовался он. «Да, давай». «Все равно заняться нечем, а так хоть какое-то развлечение. Я все еще надеялась, что скоро появится Энди и заберет нас отсюда». «Тебе стоит закрыть глаза», – неожиданно произнес Алтон. «А это еще зачем?» – подозрительно уставилась на него. «Медитация всегда проходит с закрытыми глазами. Это ты должна была запомнить». И сидя, пробурчала в ответ. «Нет, будет лучше, если мы все сделаем стоя», – странным голосом отозвался дракон, заходя мне за спину. Я недоуменно оглянулась. Чего это с ним? Но, встретившись с потемневшим взглядом синий глаз, сама неожиданно смутилась. «Хорошо», — забормотала быстро, пытаясь настроиться на рабочий лад. «Значит, мне надо стоять закрытыми глазами?» «Совершенно верно». Это я и сделала, переминая с ноги на ногу и теребя пальцами ткань чужой рубашки. Так прошло секунд тридцать. «И что дальше?» — произнесла неожиданно громко, нервно не выдержав этого непонятного молчания и взгляда, прожигающего между лопатками. Тихий смешок за спиной, от которого мурашки побежали по коже. «Замри и молчи!» Молчать было сложнее всего. Я, когда нервничаю, всегда много говорю. Чаще всего не к месту и не вовремя. Но я послушно застыла, вытянув руки по швам, и прикусила губу, чтобы уж наверняка. «У вас профессор Трейли вела медитацию?» Вдруг раздался его голос сбоку. Да! Позабыв об уговоре, отозвалась я, поворачивая голову в его сторону, но он снова отступил за спину. «Фейд!» – предупреждающе произнес Алтон. «Ой, молчу!» – и снова закусила губу. Итак, значит, профессор Трейли?» Я кивнула, прислушиваясь. «И чем он таким занимается у меня за спиной?» Но разобрать ничего не смогла. Никаких посторонних шумов. Лишь шелест листвы над головой и журчание воды вдалеке. «Красиво, не правда ли?» Я хотела было спросить, что именно ему показалось красивым, но успела сдержаться, пробормотав что-то нечленораздельное и передернув плечами. «Здесь красиво», — пояснил Алтон, чуть приблизившись. Дракон не коснулся меня, даже не подошел вплотную, но я чувствовала исходящее от него тепло и невольно вся подобралась, продолжая растерянно теребить краешек рубашки. «Слышишь, как ветер поет в листве? Как щебечут птицы?» Я покорно прислушалась. Закрытыми глазами, лишившись зрения, я не была беспомощной. Все остальные органы чувств напряглись, став более чуткими, острыми. Вроде все тот же шелест и те же птицы, что были пару минут назад, но сейчас эти звуки стали громче и четче. Жаркий ветер пустыни. Мягким, вкратчивым голосом продолжил Алтон. «Ты чувствуешь?» «Да, чувствую». Он налетает из ниоткуда. Проникает под рубаху, приятно щекоча тело. Путается в волосах, жаром обдаёт щёки. Он несёт в себе аромат песка. И солнце. Никогда не думала, что песок и солнце могут иметь такой яркий запах. Он смешался с ароматом трав, цветов и сочных фруктов, образуя чарующий коктейль. Я вдохнула глубже, стараясь уловить каждую нотку, отделить одну от другой. Алтон всё ближе, и это стало настоящим откровением для меня. Я ведь была полностью уверена, что он где-то чуть дальше. Но нет. Это его дыхание, а не жаркий ветер ласкает и тревожит волоски у ушка. Это его руки осторожно, но требовательно скользят по рукам. Вверх-вниз. Это его запах кружит голову и горит огнем на губах. Ох, Махтабар, когда я успела так задуматься, что не заметила приближение дракона. И главное, как. Как у Алтона так получилось. Поглаживание, раздражающее кожу и посылающее мурашки по телу, продолжалось, как и шепот у уха. Слов уже не разобрать. Но мне и не надо. Я тонула в звуке его голоса. Жар его мужского тела такой яркий, что я начала гореть следом, спиной чувствуя каждый мускул на его сильной груди, что прижималось ко мне. Фейд. Моё имя такое неожиданно чёткое и громкое, но вместо того, чтобы очнуться, я проваливалась всё больше. Тонуло в новых ощущениях. Шепот мужчины. Шепот ветра. Он ласкал слух, заставлял дрожать. Потеряться в новых чувствах, которых сейчас было так много. Фейд. Горячая ладонь скользила выше ключицы. Оттуда к шее. Пальцы убрали влажные волосы назад, обнажая нежную кожу. Провели по скуле, чуть дотрагиваясь до пересохших горящих огнем губ. Алтон медленно повернул меня к себе а я еще сильнее зажмурилась, с трудом сглотнув. Уже не помню, с чего все начиналось. Для чего? И разве это важно? Я пружинка, напряженная, готовая сорваться и... Как много этих и... Солнечный лучик, прошептал Трейс мне в губы, опаляя их еще больше своим дыханием. Я подалась к нему, приподнимаясь на цыпочки, чуть приоткрыв рот и замерла в ожидании. Еще немного. Ещё чуть-чуть. Но в этот момент чей-то громкий крик заставил нас отскочить друг от друга и быстро оглядеться. Затуманенным сознанием я сначала решила, что это Энди нашёл нас. Но нет. Голос был не брата. Я поняла это за считанные секунды и вздрогнула. Оазисы, как крохотные источники воды и тени в жаркой пустыне, использовались не только караванами и торговцами, но и разбойниками. А вдруг нас выследили? Те самые замотанные в грязной лохмотье бедуины которых я на свою беду повстречала сразу после переноса. Глаза, отвыкшие от яркого света, слезились, и мне не сразу удалось осмотреться. Но даже потом я так и не смогла найти человека, который потревожил нас. Крик снова повторился. На этот раз над головой. Дернувшись, я подняла взгляд и увидела большую темно синюю птицу с огромным клювом и длинным хвостом, которая снова открыла рот и противно проорала. «Это Таркал», — пояснил Алтон. «Птица такая!» «Да, птица! Птица, которая помешала мне совершить глупость!» «На сегодня хватит медитаций!» Тихо произнесла я, продолжая изучать яркое оперение Таркала. Синий цвет красиво переливался от ярко-аметистового до почти черного. «Феет, у нас почти получилось!» Заметил дракон. «Еще немного, и у нас получится вернуться в Оренгел!» «Или совершить глупость, о которой я буду потом жалеть!» «Или не буду, но все равно неприятности мне это принесет!» «Да, знаю, почти получилось. Мы попробуем поз... потом. Когда я приду в себя. Когда, наконец, смогу разобраться в этой ситуации. Когда, смотря на герцога, перестану мечтать о поцелуе и жизни, которой у нас никогда не будет. Просто медитация и просто эксперимент. Но для того, чтобы вернуться в рабочее русло, мне так необходимо было время». А Леандр не стал спорить. Лишь смотрел на меня внимательным взглядом. Я не видела, продолжая созерцать птичку. Но чувствовала. И кивнул. «Хорошо, будь по-твоему» спасибо. Но где же ты, Энди, где же ты? Время тянулось невыносимо медленно. Жар солнца, духота, от которой не спасала даже тень деревьев. Мы поочередно еще раз окунулись в ручей, пытаясь хоть немного освежиться. Наполник легкий перекус из сочных фруктов и тишина. Она изводила больше всего. Дракон пару раз пытался завести разговор, но, не встретив поддержки, замолчал. И от этого становилось еще беспокойнее и тяжелее. Медленно приближались сумерки. В какой-то момент я просто не выдержала и произнесла, никому конкретно не обращаясь. Я всегда завидовала родным. Мы сидели под деревом. Точнее, я сидела, а дракон лежал на спине, закинув руки за голову и смотря куда-то вверх. Поза у меня была кошмарно неприличная. Подтянув колени к груди, я обхватила ноги руками и положила на них голову. Но кто думает о приличиях, сидя в чужой рубахе? Вот и я махнула на это рукой. Алтон даже не вздрогнул, услышав мой голос продолжая лежать неподвижно. Но я почему-то знала, что он меня слышит и, самое главное, слушает. И даже хорошо, что не смотрит. Так легче говорить. Словно сама с собой разговариваю, открывая то, в чем боялась признаться кому бы то ни было. Быть изгоем всегда сложно. Все члены семьи владеют даром, кроме меня. И каким даром? Телепортацией. Возможностью оказаться практически в любой точке мира. Такая свобода. В нашей семье всегда ценилась именно свобода. Тетя Агнес вышла замуж в 35 лет. И то потому, что дед вмешался. Вздохнула, наблюдая, как от песчаного ветра шевелятся цветы напротив. Скандал был страшный. Дед сделал так, что ее застукали с напарником. Они много лет служили в императорской гвардии. Ох, женщина в гвардии – это само по себе скандально. Но в этом вся тетя Агнес. Правда, тогда повинуясь правилам, чтобы спасти честь семьи, Ей пришлось пойти на уступки и согласиться на брак. Тетя до сих пор не может простить мужу сговор с дедом. Да и как еще было ее уговорить? Но мы все знаем, что это она по привычке ворчит. А на самом деле очень его любит. И своих детей тоже. А я любила тетушку. Очень сильно любила. Может потому, что она одна из немногих, кто относился ко мне иначе. Не ругала за проступки и шалости. Не требовала беспрекословного повиновения и страшно ссорилась с Ба которая называла меня наказанием за грехи. Тетя всегда меня понимала и сочувствовала. Обычно я не люблю, когда меня жалеют. Не привыкла быть слабой. Но у Агнес это всегда выходило так легко и так искренне. Именно она поддерживала меня, когда я захотела в академию. Без ее нажима родители бы никогда не согласились. Правда, оказывается, они отправили меня на учебу, мечтая, что я найду себе мужа. Но не в этом суть. Тебе хотелось свободы, которую давал ей и остальным дар? неожиданно произнёс Алтон, когда я замолчала, чтобы перевести дыхание. Мне казалось, что это решит все мои проблемы. Но дар — это большая ответственность. О да, теперь я это отлично понимаю. Мне всегда хотелось путешествовать, знакомиться с новыми людьми, странами. Это всегда завораживало. А сейчас? Дракон всё так же смотрел перед собой. Я, бросив украдкой на него взгляд, видела, как мерно поднималась на вдохе и опадала на выдохе грудь. И сейчас тоже, призналась ему, снова изучая от цветов. Мне хотелось свободы, и я получила помолвку с драконом. «Тебя смущает помолвка или то, что я дракон?» Вдруг спросил герцог. «Меня смущает твой интерес. Не знаю, как принято у вас, но в нашей семье вступают в брак не ради связи, денег, приданного и прочих земных благ, а из-за чувств. Любовь?» Я вспомнила своих родителей. Чепорную матушку с идеальными манерами и строгого отца. Они всегда были для меня верхом изящества и благородства, тем идеалом, к которому надо было стремиться. Да и не только для меня, для всего высшего общества. Даже вредную Бара спирала от гордости, когда она говорила о старшей невестке. Настолько идеальной, что ей подражала сама императрица. Казалось бы, союз совершенно политический, соединил два сильных семейства, и только. Но я помнила их взгляды которыми они обменивались украдкой. Как в детстве случайно застала их в саду. Ничего пошлого, но у меня тогда дар речи пропал. Мой строгий папа пытался поймать звонко матушку, которая, ловко маневрируя между деревьями, бегала вокруг него. Но он все-таки поймал, закружил, а потом прижал к дереву и поцеловал. Так поцеловал, что я рот открыла от удивления. Слава Махтабару меня в тот момент нашел Джо. Старший братец хмыкнул. Схватил в охапку и бесшумно перенес в столовую. «Но, но», — бормотала я растерянно: — «дай им побыть вдвоем. У них так редко получается. Сейчас все реже». Щелкнув меня по носу, заявил он, сверкнув серыми глазами. «Я тоже так хотела. Неважно, как вести себя при других, можно было и маску нацепить. Но наедине, когда никто не видит, я хотела именно так. Смеяться, кружиться и любить. И чтобы меня любили. Только меня». «Ты считаешь, что это глупость?» Спросила я, повернув голову. И, встретившись синим взглядом нечеловеческих глаз, смутилась. «Как давно Алтон смотрит на меня?» «А чего же? Я знаю, что такое любовь. Видел. Только она не всегда приносит счастье, Фейд. Иногда любовь — это боль, потеря, горечь, когда тот, кого любишь, никогда не сможет принадлежать тебе. И год за годом будешь вынуждена смотреть на то, как он живет с другой, изображая счастье». Это было сказано с такой горечью и болью, что я невольно подалась вперед. Не просто слова, а то, что было спрятано внутри, то, что давило и сжирало, мешая жить и радоваться жизни. А та, которая вынуждена смотреть, она жалела о любви, тихо спросила я, и дракон резко отвернулся, выдавив глухо. Нет. Губы скривились в злой хмылке. Никогда. Кто-то близкий, очень близкий. Неужели мать и король драконов? Неужели слухи не врут? Я коснулась огромного изумруда, украшавшего кольцо от брачного браслета Алтонов. Вот только если бы мужчина не был истинным олеандром по крови, он бы не активировался. Кажется, я совсем запуталась. Хотя нет. Роман между его матерью и королем никто не отменял. А вот с отцовством, кажется, все ошиблись. Дракон истинный сын своего отца. Но если честно, мне было все равно плевать. Не на Алтона, а на отцовство. Наша семья сильно отличается от остальных. Эндорета уже 30, а он все не спешит искать себе невесту. И родители не настаивают, позволяя сделать выбор и не торопиться. Они и Джо позволяют. Всем, кроме меня, закончила я с грустной улыбкой. И уже не позволят. Избавиться и дело с концом. Неделю назад из сокровищницы были выкрадены королевские фамильные артефакты. Неожиданно произнес герцог, приподнимаясь и присаживаясь. «Чего?» – не поняла я, захлопав ресницами. «Какие сокровища, когда мы говорим совсем о другом?» «Ты же хотела знать, для чего я искал портальщика?» «Вот и ответ. Король Аргустин тайно отправил меня к вашему императору за помощью. У вашего правителя был один пикантный долг. Именно поэтому мы были уверены в конфиденциальности данного разговора. Но он и ваш отец сказали, что перемещаться внутри долины невозможно. Никто не сможет». «Никто и не сможет» кивнула я, подтверждая слова родных. Они вам не солгали. Долина драконов надежно защищена от переносов как извне, так и внутри. Кроме тебя. Он Дири, который никак не может справиться с даром. Для этого я нужна. Чтобы найти фамильные сокровища короля Аргустина. У нас соглашение с твоей семьей, Фейд. Ты играешь роль моей невесты. Я помогаю тебе раскрыть дар. После того, как задание будет выполнено, тебе позволят расторгнуть помолвку из-за моего ненадлежащего поведения. Какого поведения? Ненадлежащего. И что ты натворишь? Еще не придумал, но что-нибудь скандальное. Я даже пару раз буду прилюдно просить прощения для убедительности. Как бывшая невеста дракона и новая Андири, ты станешь той, кем всегда мечтала. Получишь свободу, которую так ждала. Этот союз откроет перед тобой такие перспективы. Так что не спеши осуждать родных. Они намногое готовы, чтобы помочь тебе. Но почему мне никто не сказал? Во-первых, государственная тайна. «Во-вторых, мне кажется, они не очень верили в то, что я могу разбудить твой дар. И в конце концов мы поженимся». «Вот еще», — фыркнула я. «Так это что получается? Как только те сокровища будут найдены, мы расторгнем помолвку и я стану свободной?» «Как ветер», — отозвался Алтон и добавил уже тише. «Если ты сама этого захочешь».